Глава двадцать вторая Группа распалась едва ли не за порогом храма. Компаньоны взяли время на отдохнуть и подумать. Хейт это вполне устраивало. Честно говоря, она и сама была не прочь оказаться в одиночестве. Как минимум нужно разобраться было с тем, что дали в храме, достижением и уровнями, точнее статами за них. Четыре новых уровня принесли сорок нераспределённых очков характеристик, и все они тут же были вбиты в живучесть. чтобы было и чтобы голову с выбором не ломать. Следом пришла очередь достижения, о котором, не кривя душой, она мечтала с первого дня игры, но не очень-то верила, что сумеет его получить. И уж точно не на столь низком уровне. А ещё Хэйд успела подзабыть, что первая звёздочка для активации достижения ей уже получена, чуть ли не вечность назад, в другом храме. Храме жестокосердечной богини-воительницы Дроу. Достижение разблокировано. Светлый ум. Уровень достижения 1. Выполнив два задания мастерского уровня сложности, вы доказали, что один успех не был случайностью. Денежная награда за любое выполненное задание увеличена на 5%. Шанс нанесения критического урона увеличен на 2%. Распространяется как на физические, так и на магические удары. Оно идеально сочеталось с пассивкой Удача. С харизмой было проще и сложнее одновременно. Новая способность Харизма добавлена. Харизма пассивная. NPC охотнее раскроют вам свои секреты, прислушиваются к вашим словам или последуют за вами в бой. Дальнейшее улучшение способности невозможно. Усиливает способности Красноречие, Лидерство, Дипломатия, Дар военачальника. Вроде бы мирная способность с спутанным описанием, но разработчики уверяли, игрок может встать во главе отряда, состоящего из NPC а то и целого войска. Другое дело, что из зафиксированных случаев подобного пока что не было. Выход на 25-й уровень давал возможность выучить два скилла, по одному на каждую стихию касание земли и касание тьмы. Дальше, вплоть до 50-го уровня, доступ к новым умениям открываться будет каждые 10 уровней, с 30-го начиная. Но касание тьмы хейт на делес получить на халяву, а гильдия магов была далековата. Так что умение она решила отложить. Благов сражении, на которое она нахальнишем образом напросилась, её спелы никому не понадобится. Пока что план был таков: отоспаться, купить хорошей бумаги, она видела подходящую плотную, белоснежную, гладкую, грифель и холстов, обновить запасы красок, но сначала выспаться. В реальности было темно и пасмурно, впрочем, Веронику ничуть не трогали погодные условия, лишь бы они не помешали доставить собственную тушку от модуля до постели, мимоходом завернув в душ, а затем на кухню, чтобы быстренько что-нибудь сгрызть. Информационный голод можно было утолить и завтра. Утро не заладилось. Началось оно по-библейски, с потопа. Вода лилась по стенам, струилась под дверным косякам, набиралась в быстро расползающиеся лужицы. Красота одним словом. Кухня была убита. Вероника металась, расставляя тазики, раскидывая тряпки и всячески костеря соседи сверху. Добраться до них это было вторым этапом непредвиденного социального квеста. Третьим вытрясти из них всю душу. Ещё выплыл под квест: проверить, вся ли техника в безопасности. Штепсели из кухонных розеток она повыдёргивала сразу же. Кофеварку и кулинарную книгу эвакуировала, затем, убедившись, что заливает только кухню и часть коридора, помчалась обрушивать кару небесную на головы жильцов квартиры сверху. Но на этом этапе случилась осечка. Ни на продолжительные звонки, ни на яростный стук в дверь никто не отозвался. Тут Вероника не сдержалась, прорала всё, что думает о легкомысленных и безответственных господах. Она немного иначе именовала соседей, да и вообще не стеснялась в выражениях. Этаж словно вымер. Даже вечно любопытные бабульки не спешили разузнать, кто Энта тут скандалит. По этому поводу девушка также не приминула высказаться. Затем бегом припустила по лестнице. Телефон она не взяла, а по всему выходило, что нужно вызывать работников жилищного управления, засвидетельствовать ущерб, вызванивать председателя домового комитета, он должен быть в курсе, что за скоты испоганили ей день и помещение, иными словами, поднимать шум и делать то, что Веронику раздражало, общаться с людьми, чужими, неприятными, непонятливыми. «Аррр!» — прорычала она, оказавшись в родных и мокрых стенах. Соседи, так ей и не открывшие, похоже, заметили происшествие, капать с потолка перестало. «Вот ведь!» — девушка окинула взглядом последствия затопления. Обои, заявленные как влагостойкие, кое-где вспучились. Но кафеле-то ничего не станется. С потолком следовало попрощаться, занавески реанимировались с химчисткой. Неясно было, что будет с деревянными шкафчиками и дверью. Кто-то должен был за это заплатить». Но что ещё тревожило её, сколько займут все эти телодвижения с оценкой. Её между прочим ждало событие, пропустить которое не представлялось возможным. Чёрт. Других литературных слов у Вероники не нашлось. Чёрт, чёрт, чёрт. Какая-то нездоровая ерундень последнее время происходило с ней по эту сторону реальности. В конечном итоге она, конечно, проделала необходимые звонки, стерпела нашествие, нет, не демонов, Но что-то близкое ознакомилась с ворохом актов, напоила чаем кряхтящего и охающего представителя домового комитета, чьё имя-отчество так и не удосужилась запомнить, за что получила бонус в виде крохи полезной информации. Квартира на дне издавалась в аренду, в ней вроде бы недавно поменялись жильцы, но его в известность не ставили. Координат хозяйки жилплощади у него нет. Сам председатель никого из жильцов не встречал. Так что помощь от него была кот наплакал. Она 100 раз пожалела, что связалась со всей этой бюрократией. В суд, увольте, нервы и время дороже, по-хорошему договориться. Сложно договориться с тем, кто не открывает входную дверь и чьих контактов у тебя нет. Выпроводив председателя Вероника ураганом заметалась по квартире. Нужно было всё отмыть, ополоснуться, приготовить наподобие перекуса. А время с бесполезной конетелью прямо-таки выгорело, как сухие поленья в костерке. Впрочем, кое-какой запас времени был. Договорено до о сборе оставалось около 3 часов. Почти 2, точнее, 1 час и 40 минут, из которых она, вспомнив вчерашнюю фразочку монаха, посвятила просмотру старого-старого фильма. С ходу найденного поисковиком по тегу Смертельная битва. Статья в Википедии, длинный список онлайн-кинотеатров. в том, что нужен ей именно этот фильм, а не что-то иное, девушка убедилась, прослушав мелодию, весьма сходную с той, что Давиче напел монах. Музочка зазвучала на стартовых титрах. Трудно было не опознать. И пусть кино было штамп на штампе, актёрская игра не впечатляла, Вероника не пожалела. Что-то первобытно будоражащее было в фильме, а главный саундтрек при всей своей незамысловатости был выше всех похвал. Недаром парням нравилось. да и вообще звуковое сопровождение порадовало. «На следующий турнир иду обязательно», закончив просмотр, постановила она. «В режим один на один. Нет, зачётный фильмец, и сольные поединки, и закрытая локация для группы, и босс финальный, и море экшена». Впрочем, для фильма по мотивам видеоигры всё ею перечисленное полагалось по умолчанию. Но то были детали, главное, просмотр поднял девушке настроение. В самый раз до такой планки, чтобы получить максимум удовольствия от смертельной битвы архидемона и хранителя земли. Кем бы он там ни оказался, при поддержке сборной пяти орденов Тианеи. Хранитель земли Хоругар, как это поняла из имени, хранитель имел некое отношение к орочьему богу. Немного пугал Это было исполинское существо, будто собранное из комьи в земли, обломка в скал, даже небольшие холмы, поросшие желтоватыми травами, по всей видимости, уместились в его теле полностью. Голова, похожая на неровный булыжник, кое-где щеголяла клексами мха, а на макушке рос куст. Каменно-земляная громадина не отличалась поворотливостью, зато силой и живучестью у неё явно было всё в порядке. Хейт зря волновалась о транспортировке и армии демонов, которую придётся расчищать по пути. В храме просто открыли портал в Ларгу. Причём первыми в него вошли воины под всевозможными благословениями и небольшая группа поддержки в виде лекарей и шаманов. Они расчистили область вокруг точки выхода, затем в портал шагнул Хоругар, и только потом основная часть собравшихся, включая компанию адептки Такие порталы, как любезно пояснил старший жрец, открылись сегодня в каждом храме, гард-гара в орочих анклавах. Он же выдал занятную, хоть и не совсем понятную фразу. «Землю хранят орки, огонь хранят гномы, воду хранят люди, воздух хранят эльфы, дроу тьму хранят, свет хранят боги». Звучало крайне поэтично и неподходящее устам орков, вероятно, с ними поделились неким общим знанием, посвящены в которые были представители всех храмов. Рыцари и хромовники из Ордена Балеона вместе с бородатыми щитоносцами Ордена Дгорда отправились вычищать инфернальных тварей по всей области. Маги и бойцы дальнего боя двигались следом, почти не вмешиваясь в схватки. В воздушных боях мастерам меча и секиры делать было нечего, но и на земле было чем занять воителей. Каждый храм выставил по полтысячи неписей. Хейт думала, что число будет на порядок выше, но её мнение НПС как-то забыли спросить. Они, неписи, не шагали стройными рядами, как полки на параде. Двигались по разрушительной крепи группы постой НПС относительно разрозненно. Но строгое давление по боевым ролям в каждом отряде было заметно. Бойцы ближнего боя, следом лучники, за ними маги, после представители класса поддержки, замыкающими, еще отряд ближников. Связь отряда как-то поддерживали, хотя Хейт и не поняла, как именно, когда случилось явление архидемона. А сделал он это эффектно и неожиданно, среагировали все отряды мгновенно. Орки, гномы, эльфы, дроу и люди тут же перестроились. Мистиков и лучников отрезали. Заработали заклинания подъёмники, как их обозвала, не вдаваясь в механику и природу скиллов, щедрая на прозвище и обозначение маска. Молчаливые не 50 теснили адептскую компанию, жестами отозвали к невысокому холмику, причём Хаэт не помнила, чтобы этот холм там был минуту назад. Их закрыли куполом, защищающим от магического урона, обвешали бафами, практически сводящими на ноль урон физический. Оставили с ними десяток сурового вида гномов и четырёх магов для поддержания купола. Пришло время Хору Гара. Хранитель швырнул в Архидемона каменной глыбой, затем жахнул кулачищами перед ним, выбив приличных размеров яму. Архидемон ответил на вызов жаром пекла. Будин ПЦ из тех, что не поднялись в воздух, чуть меньше расторопными, сейчас бы их малость пропекло. Рыцарь равномерно запечённый в латах. Мы слишком неподходящее моменту промелькнуло у Хейт, пока она устанавливала мольберт и доставала принадлежности для живописи. Чем не пленэр. Пожала плечами адептка в ответ на удивлённые взгляды друзей. И уже потом вспомнила, что писала при них только однажды песнь неба, птичку по просьбе призрака из особняка герцогини Клауди. И то Рай и Смайка не присутствовали при самом процессе, да и эскизы, сделанные за 15 минут, на шедевр не тянул. Ну, кому смертельная битва, кому важен та -то торжественность и момент в противостоянии сил инферно. А кому повод создать серию картин, аналогов которым не будет? А если и будет, то вторичка сделанных по видео. Кто его знает, не шарится ли по круге Арава невидимок. С этой мыслью хейт нанесла первый штрих на холст. А дальше она, как заведённая, орудовала то грифелем, то кистью, часть во создать то прекрасное, величественное безумие, что творилось на её глазах. Переливы защитных сфер скрывающих парящих в воздухе магов и лучников, ливни стрел и вспышки молний, громадное неказистое тело хоругара, собирающееся в комок земли и восстанавливающее почти 100% здоровья. Архидемона с распростёртыми крыльями внушительного и смертоносного, то орудующего гигантским пламенным мечом, то обрушивающего жутчайшие силы заклинания на хранителей и неписей, отталкивающих сюрреалистичных инферналов и до ума по мрачение прекрасных сукб. пылающую землю и березовое небо, разрушение и безмятежность. Ад и нет, не рай. Мир такой, каким он был до прихода демонов, и каким должен стать после их поражения. Переговаривались на парнике, сменяли друг дружку маги, держащие купол. Дрожал под ногами холмик, но никакие силы не смогли бы оторвать Хейт от полотин. Неоконченных это она собиралась проделать позже, динамичных и ярких, как самопламя. А потом все начали кричать, разом на пределе громкости. Это был вопль победивших, выплёскивающий напряжение, опасение, надежду. План Маски увенчался триумфом, с одним дополнением, о чего-то не пришедшем в голову маленькой, но умной гноме. Эпического босса удерживать должен эпический же страж. В этой роли и выступил Хоругар. Потом, когда стихли крики, к напарникам подошёл Седавлос и Орк, чтобы хлопнуть каждого по плечу. Слава, пожалуй, были излишни. Это был сильнейший по эмоциональному накалу момент за время, проведённое Хейт в восхождении. Она забыла даже, что всё вокруг виртуальность, насквозь не настоящий, придуманный и нарисованный мир. Я в него верю, верю в этот мир и хочу найти в нём своё место. Понимание этого стало для Хейт простым, понятным и незатуманенным, как вода в горном ручье. Маг из той четвёрки, что держала над ними купол, сообщил, что готов открыть портал в Дорп. «Вы идите», — обратилась она к друзьям. «Я хочу закончить последнюю картину». Хэйд отстранённо проверила таймер. Оказалось, что битва заняла почти что два часа реального времени. А ей казалось, что между первым ударом Хору Гара и падением Архидемона не прошло и получаса. Впрочем, вдохновение и ведение руки и прежде вытворяли с нею подобные шуточки. На полотне, которое Адептке не хотелось оставлять незавершённым, отразились последние мгновения жизни Архидемона. Распахнутые крылья, запрокинутая к небу голова-клинок, увитый переливами тёмного пламени, поднятый вертикально вверх. Хейт не успела передать главное ярость, граничащую с исступлением, и обречённость в позе и во взгляде главы инфернальных сил. Неестественно густая тень за его спиной, которая вот-вот отделится от тела, чтобы развеяться по ветру. По правде она не была уверена, что сумеет всё это отобразить, но упускать момент девушки не хотелось. "Одна?" спросил Рай. Хейт кивнула, прямо сейчас присутствие компаньонов ей было ни к чему. Всё округу вычистили НПС. По обрывкам разговоров она поняла, что несколько отрядов останутся в руинах Ларги. Что не разрушило вторжение Инферна, сокрушено было в этом сражении. Так что угроза могли представлять только забредший на огонёк. Огня за эти 2 часа было ого-го сколько. Любители ПК. Но сейчас Адептка их не опасалась. На крайний случай имелись кристаллы мгновенного переноса. Мы остаёмся, непреклонно сообщила один из гномов. Тут Хейт не стала опираться на письмена ячей на заднем фоне, не отвлекая её от живыписи всю битву. Едва ли что изменится после её финала. Тогда мы и правда пойдём. Извиняющимся тоном произнесла Маська. Нужно за наградой сходить, скиллы проучить, отпраздновать опять же. Ты скоро освободишься. Мы без тебя не начнём. Лучше начинайте, отмахнулась Адетка. Я отпишусь, как закончу, идите уже. Мак понял отмашку как знак к началу каста портального перехода. А ты решила уже, что выберешь? спросил перед уходом Монг. Я имею в виду награду за доставку осколка янтарного сердца. Хейт покачала головой. Даже не думала ещё. Портал перенёс амагов и друзей Адептки по газ, а девушка смогла наконец вернуться к Алсту. Вещи ордена избери. Раздался над самым ухом квартеронки знакомый голос. Не пожалеешь. Хейд дёрнулась, встретилась взглядом с говорившей. Старшей жрицей из храма Аше в Крейнмере, в каштере. Беловолосая жрица чуть заметно улыбнувшись, исчезла в ворохе пурпурных искр, не утрудив себя пояснениями. Гадепка вздохнула. Непредсказуемость поступков Дро уже перестала её удивлять. Откуда кэштери известно о вариантах вознаграждения, вопрос на который ответа не получить. Так стоит ли ломать над этим голову? Вряд ли. Награда же. Да, выбор был важен. За возможность вызова хранителя земли орки не подсунут игрокам пригоршню луковой шелухи, но награда могла подождать, а картина нет. И она начала наносить осторожные мягкие мазки. А когда на закате закончила, весьма удивилась о повещению. Прогресс достижения: Взгляд истины. Уровень достижения 2. Вы создали произведение искусства, вбравшее в себя последние вздохи поверженного архдемона. Теперь благодаря вашим способностям художника, вы сможете видеть, к чему уязвимы и к чему имеет сопротивление монстры. Прикоснувшись Джэк полотну, чтобы убрать его с мальберта в инвентарь, Хейт застыла, как молнией ударенная. Глаза Архидемона светились, и это ей мерещиться не могло. Как и ненавязчивые строчки в описании предмета, во многом повторяющие приписку к достижению, эта картина вобрала в себя последние вздохи поверженного Архидемона. Владелец картины получает право применить на себя одноразовый временный эффект Искра Архидемона, увеличивает физическую атаку и силу магии на 200%. Время действия 3 минуты. Количество целей 1, на себя. Подготовка мгновенна. Затрата маны 0 МП. Для применения эффекта картина должна находиться в инвентаре. Повторное наложение эффекта невозможно. После применения эффекта картина утрачивает название и особые свойства. Название Искра орхидемона тоже высветилось в свойствах. Приплыли. Спрятав от греха и лишних глаз подальше картину, Ашеломлённо пробормотала Хейт. скрестить безумие архимага с искрой архидемона и устроить свето-представление с множеством летальных исходов? Как я это сотворила-то?» Гномы флегматично пожали плечами в ответ. «Надо зайти в гильдию художников, может, там получу хоть какие-то объяснения. Хотя, конечно, это сомнительно». Убрав им Альберт, адептка сообщила Ниписям, что готова уходить в Дорп. Кристаллом, не ногами. Гномы с той тоже флегматично покивали. Я выбираю вещь ордена. Представ перед старшим жрецом выпали ло хейт. Возможно, выбрать умение было бы правильнее, но слова Каштери запали адептки в душу. Тем более, что предлагался ей, по сути, та мешок с двумя котами. Так и так достанется девушке только один кот. Так стоит ли гадать, какой окрас у второго, оставшегося в мешке? Достойная вещь, пророкотал жрец, снимая со своей шеи толстую витую цепь с подвеской в виде крупного тёмного камня. Достойной воительнице. Хоть не стало поправлять, что она ближе к магам будет, пусть хоть воробьём назовёт. От прозвания она не зачерикает. Тем более, что ручки уже сами тянулись к цепи. А когда дотянулись, адептка готова была мчаться в Крайнмер и расцеловать беловолосую жрицу. Ажирелье воплощённого духа. Тип украшение, ажирелье. Класс: мифический. Прочность: неразрушимый предмет. прибавляет 25 единиц маны за каждый уровень персонажа. Дух, воплощённый в камне, поглощает 25% урона любого типа, получаемого владельцем амуреля. Необходимый уровень 1. Не может выпасть при смерти. Бонусы из инвентаря не работали, что было бы слишком. Зато при надевании бары МП выросло на 625 единиц. Это было жирно даже очень. Так, не вкладывая ни одного очка в мудрость, можно было разогнать шкалу маны до внушительных значений. Про поглощение урона можно было и не заикаться. Царский подарок преподнёс ей жрец. Воистину царский. Выйдя из храма, Хейт отписалась Маське, что закончила со всеми делами и готова посетить маленький совместный праздник. Но ответ гномы огорчил. Кен с Барби попросили перенести посиделки на завтра, так что народ уже разбегался. Написала Малая, что они в пятером уже зашли в храм Гардгара за наградой и дружно выбрали умение. Результат гномка обещала продемонстрировать потом. Адепт кхмыкнула: выбором умения не будь слов дроу, и для неё стал бы очевидным решением, ведь вещь перерастаешь, а умение остаётся с персонажем навсегда. Вот только выбивались из этого правила предметами мифического класса. Замену равнозначную, не говоря уже о превосходящей. новенькому ажерелью или талисману забвения и на сотом уровне, пожалуй, будет трудно подыскать. И вовсе не странно, что об этом не пишут в открытом доступе, а найти на аукционе подобный предмет затруднительно. Мифы были крайне редким уловом даже для топовых игроков, а нобиков, способных похвастаться хотя бы одной такой веشيчкой, наверное, по пальцам сосчитать было можно. Про два мифа и говорить-то нечего. Хейт прошлась по улочкам Крепи, привыкая к мысли, что все события этого дня ей не приснились. Добрела до парка с одиноким деревом, усевшись на скамью, поняла: не хочется ни у котла стоять, ни искать монстров для сольной прокачки, ни в реал. Бесконечная гонка, свойственная всем играм и ведущая игрока к желанным вершинам, могла на один вечер прерваться. Она разложила мольберт, достала чистый холст и принялась писать полюбившееся дерево. Не на продажу, для души. И я так рад, что снова вас встретил. Услышала Хейт, как только картина была дописана, а кисть убрана в инвентарь. Могу я отнять немного вашего времени? Девушка обернулась, уже зная, кого увидит. Невозрачного типчик в томат на красном беретике, надвинутом на правый глаз. Можете? Равнодушие в её голосе не было показным. Хейт за сегодня получилось столько эмоций, что на какого-то стороннего товарища их просто не осталось. О, я рад. Видите ли, когда мы виделись в прошлый раз, вы тоже писали картину. Нет, Хейт качнула головой. Не писала? Нет, округлил глаза Беретик. Но я ведь помню. Адептка жестом оборвала его словеизлияние. Мы встречались в Вельгарде напротив аукционного дома. Встреча была мимолётной, и живописью я тогда не занималась. Хейт в самом деле отлично помнила ту ситуацию. Она вышла из здания, выставив пергамент на торги. Беретик, сидящий на скамеечке, улыбается и машет ей. А 10 секундами позже его на той скамеечке нет. Как, когда и куда он делся, она не видела, отвлёкшись на толчок в спину. Может быть, не стоит напоминать Типчику о том столкновении. Но немного перетянуть инициативу показалось девушке верным. Выбить землю из-под ног, как это сделал Беретик, разослав видео с ней по электронке, не удастся, но хоть показать, что она его не боится. Да, вы совершенно правы, заулыбался мужчина. Уверяю вас, это была чистая случайность, и я вынужден был ретироваться, заметив человека, встреча с которым в мои планы не входила абсолютно. Совершенно абсолютно. А вы, батенька, любитель громких слов и словоблудия. Хейт не удержалась от усмешки. О, речь не о вас, ни в коем разе. По своему истолковала усмешку собеседницы Типчик. Следом за вами шёл молодой человек, который которого следует опасаться. Я бы сказал не только мне. Это беспринципно и хватит, прервала Адептка. С какой целью вы искали меня? Понимаете ли? Беретик вдруг засмущался. Когда вы перенесли на холст скульптурную композицию, мне на миг показалось, Но только прошу вас, не смейтесь. Мне показалось, что одна из птичек взмахнула крылышком, что звучит как полная нелепица, но я уверен, что видел именно это. Я фиксирую каждую минуту пребывания в восхождении. Тот раз исключением не был, но он набрал воздуха, наверняка звучит то, что уже было известно адэптки. Выглядел беретик жалко, что-то рабыня, вытащенная на берег из пучины, и опасений внушал не больше. На записи все птицы были неподвижны. Чтобы увериться, я послал запись нескольким знакомым, но они ничего такого не заметили. Пожалуй, их я должен извиниться за эту вольность, но та мистика с птицей, она картина была самая обычная. Снова перебила Хейт. Живопись моё хобби, я непрофессиональный художник. Не понимаю, что необычного вы могли видеть в моей картине. Но она определённо ничего такого в себе не несла. Как видите, я всего лишь копирую то, что создано дизайнерами игры. Но система дублей ринулся возражать Беретик. Моё мастерство невелико, от мелодова тадепка. Видимо, копирую плохо. Если у вас всё, я пойду. Рыбина билась в вагоне. Я вы Да, конечно. Простите великодушно за. Прощаю, безразлично ответила Хейт. И всего доброго. Выход. К чёрту беретика и прочих дятлов, выпалила Вероника, выбираясь из модуля. Тех, что надо мной живут особенно. Она прошла до кухни, осматривая последствия потопа в подсохшем уже помещении. Критичные повреждения, тут девушка улыбнулась, получил только потолок. Остальное на первый взгляд пережило утреннее, не совсем стихийное бедствие. Тут в дверь позвонили. Как-то робко один скромный дзынь и всё. «Может, председатель что-то узнал об арендаторах?» — подумала девушка и пошла открывать. Но за дверью никого не оказалось. Вероника высказала в полголоса, что она думает о шутниках, которым не лень до седьмого этажа забираться, и только потом заметила сложенный вдвое лист, лежащий на коврике. Девушка подобрала находку, развернула и выругалась ещё разок, адресно. На нотном листе формата А4 вместо нот красивым каллиграфическим почерком было написано — Простите великодушно. Счёт за ремонт и куда перевести оплату, скиньте, пожалуйста, запиской в почтовый ящик, номер квартиры вам известен. В нашем доме поселился замечательный сосед, мать его, прошептала Вероника, запирая двери изнутри. Родственник Беретика, судя по выражению. Она вернулась на кухню, захватив по пути кофеварку, чтобы вдворить ту на законное место. Ну и кофе поставить вариться само собой. Пока шёл процесс приготовления лучшего, по мнению Вероники, напитка в мире, как минимум в одном, она сбегала в комнату, включила компьютер. Раньше до форума добраться не получилось. Да и стремление было не ахти, а вот сейчас, после победоносного сражения с архидемоном, в коем не участвовал, по крайней мере, явно ни один представитель топ-кланов, было самое время. Форум орал, стенал и захлёбывался от вбросов пользователей. Администрация уже успела уведомить игроков о закрытии первых врат Инферно, как-то не акцентируя причины этого. Игровое сообщество вопило, что произошедшее результат заговора, в котором участвовали разработчики и их друзья семьи, любовницы, коты и хомячки. И, разумеется, всё сообщество обмануто. Половины шансов на появление шестой расы оно сообщество лишилось. Вероника похихикала, затем сходила за кофе и принялась высматривать прочие интересные ей темы. Троллинг года или владелец бастионов бойтесь, привлекла внимание девушки. Речь о сей чудной темке шла о безумии архимага. Свиток, с которым исчез с аукциона за несколько часов до конца торгов, раздразить тысячи донаторов, лидеров кланов, владеющих замками, или на них претендующих, да просто массу народа, а затем снять вожделенный пергамент с аукциона это было признано крутейшей издёвкой года. Высказывались предположения, что владельца не устроила цена, которая составила около 60 тысяч вечно зелёных к моменту изъятия пергамента с аукциона. Что владелец хотел похвастаться убер-плюшкой, что сами торги и предупреждения кланам, владеющим недвижимостью, или, наоборот, от таких кланов, желающим пойти на их владение с осадой. «Как мило!» — всплеснула руками Вероника. Заклинания она не изучила. оставила в банковской ячейке. Не то чтобы намерения её по продаже не были серьёзными, но продавать уникальный скилл, не представляя его реальной стоимости, было бы несерьёзно. А так, подождав до десятка дня торгов, она понимала, какую сумму можно выжать при продаже. Всю секунду ей деньги были не нужны. Через несколько лет понадобятся, а пока она вполне укладывается в скромный бюджет. А там кто знает, вдруг Да разживётся она магическим щитом, поглощающим определённое количество урона или ещё каким защитным умением, зависящим от силы магии. Чем не шутят боги Тианеи? Восхождение для неё – проект долгосрочный. Заглянула Вероника и в раздел, посвящённый турнирам, отдельно выбирая темы о победителях недавно завершённых турниров среди младшей, возрастной, то есть уровневой группы. Глянула на составы команд, сравнила с их нынешним. Затем забралась в списки призёров и победителей соло-турниров. Заметила на втором месте авантюриста в группе 20-25. На первом был лучник, ноль винной доли поздравлений, именно каждый второй пост обращена была к авантюристу. Вместе с вопросами вроде как этому парню удалось так высоко забраться в турнирной сетке, играя никчёмным, ущербным, просто-напросто классом. Серебряный призёр в теме не отметился, предоставив вопрошающим строить догадки самостоятельно. Она закрыла браузер, отпила глоток кофе, потянулась. Сегодня высплюсь, а завтра к Галке с Лёшкой напрошусь, озвучила она отличнейший, как ей самой показалось, план. Вероника уже потянулась за мобильным, когда тот затрезвонил. Она удивлённо изогнула брови, но вызов приняла. Да. Белозёрова, нужно встретиться. Номер был незнакомый, а голос куратора девушка сразу узнала. Завтра около 2:00 устроит «Стас, я планировала». «Можешь отказаться, только подтверди, что тебе ничего, кроме строчки в толковом словаре или статьи в Википедии не говорит слова». Стас шумно вздохнул. «Восхождение». Пальцы, сжимающие телефон, заледенели. «Завтра в два. Устроят». Пальцами по-прежнему ледяными она провела по экрану мобильного, сбрасывая вызов. включила колонки, сделала несколько кликов. Проигрыватель, фильтр, случайно, воспроизвести. Заиграло что-то тихое, успокаивающее. В самый раз, натянуто улыбнулась Вероника. Потом она долго стояла на лоджии, глядя, как за преградой из прозрачного стеклопластика бушует природа. Объявлено было штормовое предупреждение. Вода в Неве, наверняка, была мрачнее туч. Вероника распахнула створки, впуская Нинасти в своё личное пространство. Пожалуй, лучше стихия, чем люди. Они вечно всё портят. Её не беспокоила беседа со Стасом. Отговорилась от беретика, отговорится и от куратора. Какой бы там индюк его ни клёнул, но эти двое подпортили ей такой славный день. Ещё и зуб заныл. Зуб точно к дождю, с опозданием. Вон как хлещет. А славная у меня программа на неделю вырисовывается: куратор, стоматолог, психиатр, а там и до дня рождения рукой подать. Спасать мир, скажу я, было приятнее и проще. Она рассмеялась, дождю Питеру своим глупым мыслям. А кто сказал, что искать своё место в обоих мирах будет легко и приятно? Верно, никто не говорил, все отмалчивались с наглыми лицами. Вперёд, к новым испытаниям. Вероника смешливо отсалютовала хмурым тучам полупустой кружкой, к прокачке ветки социальных умений. Последнее было крайне неудобно. По эту сторону реальности оповещения о прогрессе навыков и получения очков репутации дико не хватало. «Справлюсь и без них», — уже без смеха, с уверенностью постановила девушка. «Непременно». Конец второй книги. Текст читала Анна Басс.